Глава 11. Я оглянулся. К нам, распахнув объятия, мчался высокий, но толстый мужик, в котором я узнал режиссера Мякина. Он-то меня как раз не узнал. Да из чего бы. В первой жизни мы в это время еще не были знакомы. Его обжималки, естественно, предназначались не мне, а моей спутнице. Пока они обнимались, целовались, Настя искоса поглядывала в мою сторону. «Ну как же, я же сказал, что знаком, пусть и шапочно, с этим знаменитым режиссером, а тот на меня и не глядит. Выходит, в глазах этой актрисы я выгляжу брехуном?» «Впрочем, наплевать». «Ну-с, и кого же ты привела?» спохватился Григорий Фомич, всей тушей поворачиваясь ко мне. «Да вот нашла вам исполнителя роли матроса Желтого». «Подмигнув, мне сказала Настя». «Ну, какой же он Желтов!» — пробурчал режиссер, окидывая меня взглядом с ног до головы. «Скорее Краснов!» «Краснов!» — сказал я, протягивая ему руку. «Мякин!» — отрекомендовался он, обволакивая мою лапищу своей мягкой пятерней. «Вы что же, и в самом деле Краснов?» «Да, могу показать паспорт». «Ну, зачем? Я же не милиционер!» — отмахнулся Мякин. Хотите сниматься в кино? Вообще-то не собирался. И все-таки давайте вас попробуем, — настойчиво произнес он. Пусть дружелюбно, но это кем-то тоном человека, который не привык, что ему отказывают. Я пожал плечами, почему бы и нет. От меня не убудет. И потом соприкосновение с киношной тусовкой явно лишним не станет. — Кстати, Анастасия Павловна тоже пробуется на роль в этом фильме, — сообщил Григорий Фомич. — Возьмете ее, я тоже буду сниматься, — улыбнувшись, заявил я. — Ого, он уже шантажирует, — радостно воскликнул режиссер. — Он мне нравится. Краснов в фильме должен быть таким напористым молодым человеком. Пойдемте в павильон. Переодеваться, гримироваться, пробоваться, — И он двинулся вперед, словно ледокол, раздвигая толпу, заполонившую холл главного корпуса киностудии. Мы поднимались по лестницам, шли длинными коридорами, спускались, снова поднимались. Время от времени на нашего проводника налетали какие-то люди, что-то ему докладывали, о чем-то спрашивали или просили. Мякин кивал, отмахивался, отвечал, приказывал, обещал, руководил и, казалось, наслаждался своей властью. Даже мне, дилетанту в киноискусстве, было понятно, что уже запущен механизм производства фильма, и все нити управления стянуты к пухлым ручкам этого человека. Меня разбирало любопытство. Не то чтобы я всерьез собирался сниматься в кино, но как писателю мне было интересно оказаться внутри этого процесса. В прошлой жизни мне доводилось писать сценарии, и на съемках я тоже бывал, но никогда не участвовал в них непосредственно. И вот теперь появился шанс приобрести такой опыт. Тем временем Григорий Фомич привел нас в павильон, где шла работа над фильмом Умирает последний и передал гримерам и костюмерам. Через полчаса я превратился в революционного матроса без козырка, бушлат, пулеметная лента, крест-накрест, крест, Маузер в деревянной кобуре. Грим наложили минимальный, сделав мое лицо лишь немного более киногеничным. Сначала меня сфотографировали во всех ракурсах, с гранатой в руке, с винтовкой наперевес, хмурым, улыбающимся, гневно сжимающим кулаки. Я выдавал гримасы как только мог. Потом сделали несколько кинопроб в движении и даже толкающим речь, якобы на митинге балтийских матросов. К обеду, к собственному удивлению, я был выжат как лимон. Когда я смыл грим и переоделся в свое, меня поблагодарили, записали мой адрес, так как телефона у меня не было, и отпустили. Можно было отваливать, но я решил дождаться Насти. Она вскоре появилась. Увидев меня, ожидающего в коридоре, улыбнулась и предложила пойти пообедать, мило махнув ручкой в нужном направлении. Ну, конечно, на территории гигантской кинофабрики было все, включая различные едальни. Мы остановили свой выбор на кафе «Кадр», где было поменьше народу, чем в столовой, и не пришлось бы толпиться или выстаивать в очереди. Выбрали столик, уселись за него и стали ждать официантку. «Ну как, тебе понравилось?» — спросила актриса. «Забавно». «Это потому, что ты не актер, и это у тебя впервые». «Да, понимаю», — кивнул я. «В любой профессии так. И что дальше?» «Тебе либо сообщат, что ты принят, либо вовсе ничего не сообщат». «Понятно». Подошла официантка. «Мы заказали две порции пельменей, салаты, я оливье, анасти свежих овощей и по бокалу шампанского. Моей спутнице не мешала похмелиться, а я за компанию пригубил. Так мы отметили встречу. Пока обедали, болтали о разных пустяках, не задевая произошедшего вчера». Когда мы перекусили и выпили, моя неожиданная подруга сказала, что ей пора на радио, на запись. Она озвучивает роль Золушки в радиоспектакле по пьесе Евгения Шварца и готова меня подбросить до центра. Мы покинули студию и примерно через 15 минут были уже в центре города. Здесь нам пришлось расстаться. Настя записала мне номер своего телефона, поцеловала меня в щеку и я вылез из машины. Вскоре ее красный москвич затерялся среди других авто. Мне же спешить было некуда. Я медленно побрел вдоль улицы глазей на витрины и прохожих. Надо было возвращаться домой и работать, ведь не надеялся же я в самом деле на внезапную артистическую карьеру. И все-таки я позволил себе немного побродить по любимому городу Он был не настолько помпезен, каким стал. Восставленном мною будущим. Но в скромности и простоте его нынешнего облика было нечто, что глубоко трогает за душу. Особенно люди, которые спешили по своим будничным делам. В это время суток на улицах бывает мало школьников и студентов. В учебных заведениях идут занятия, а также рабочих и служащих. Зато много пенсионеров и молодых мамаш с колясками. Я понимал, что и в СССР 70-х годов не все было гладко. Хватало разного отребия, но оно не составляло и одного процента от общего числа законопослушных и сознательных граждан. Тем более редко среди них встречались подобные тем типам, от которых я вчера избавил Анастасию Павловну. Вчерашнее происшествие не выходило у меня из головы. Странно, что сама потерпевшая, похоже, не собирается ничего предпринимать. Боится мести этой шейки, не хочет доносить на близкого ей человека, даже если он оказался мерзавцем. Я поймал себя на мысли, что мною движет не столько гнев возмущенного гражданина, сколько писательское любопытство. Это же какой сериальный конфликт закручен. Мне было интересно разобраться в ситуации. Ведь литератор — это порой тот же следователь, только у него нет столь широких полномочий, и его работа чаще всего не имеет юридических последствий. Конечно, это могла быть только игра моего воображения, но чудилось мне, что эти трое, включая Настиного мужа, не просто от отморозки, решившие попользоваться прелестями пьяной актрисы, а шайка, за которой числится кое-что посерьезнее. И кроется какая-то сила. Крышуемые партийными бонзами цеховики? Вездесущие всемогущие КГБ? В общем, лезла в голову разная детективная чепуха, почерпнутая не столько из жизни, сколько из дешевых сериалов середины 90-х годов. Впрочем, пока что проводить самопальное расследование я не собирался. Настя мне ничего не рассказала, а если я начну выспрашивать подробности, пожалуй, она отнекается. Что же мне устраивать за ней слежку? Хотя, если ей что-то реально угрожает, будет не по-мужски не попытаться предотвратить это. Объятый такими размышлениями я вдруг встал, как вкопанный. Прохожие обходили меня, будто столб недовольно варча. «Нет, но ведь может это быть. А если Насте впрям кто-нибудь угрожает? Может, не стоило ее бросать сегодня одну?» «И ведь в милицию не пойдешь. Что я там сообщу? Я ведь не удосужился даже спросить фамилию актрисы. Правда, мне известно имя, отчество, профессия, адрес и номер телефона, так что фамилию в милиции выяснят в два счета. Ну а дальше...» Я скажу, что вчера вечером трое неизвестных попытались. Что? Схватить и затащить в салон автомобиля изрядно подвыпившую дамочку, которая из него только что выскочила. Потом я проводил дамочку домой и остался у нее ночевать. Она сказала, что один из троих ее муж. «Да... Да ну нафиг!» «Нет, не вариант...» Придется или забыть об этой истории, или действовать на свой страх и риск. Так ничего и не решив, я зашел в телефон-автомат и набрал номер, который оставила мне Настя. Конечно, она еще на радио, поэтому на ответ не стоит рассчитывать. Я даже толком не понимал, зачем это делаю, но внутренняя чуйка буквально изводила меня, прося позвонить. Послушал длинные гудки и уже хотел было повесить трубку, как раздался щелчок и двухкопечная монета провалилась внутрь трегубов слушает произнес мужской голос я опешил но трубку вешать не стал здравствуйте произнес я строгим голосом могу я услышать анастасию павловну ее нет дома последовал ответ а кто ее спрашивает с киностудии не моргнув глазом соврал я «Если что-то нужно передать, скажите мне. А вы, простите, кто и будете? Супруг?» На этом разговор можно было бы и закруглить, но бес толкал меня в авантюру. «Не тот ли, что вчера вел машину, в которой вашу супругу пытались изнасиловать?» Спросил я. Откровенно говоря, я думал, что он бросит трубку, но гражданин Тригубов повел себя иначе. «А вы, значит, тот самый таинственный спаситель», — осведомился он. «Я тот, кто жалеет, что не вытряхнул из тачки тебя и всю твою шоблу», — ответил я. «Какие вопросы могу повторить?» «Молодой человек». Совершенно спокойно произнес мой собеседник. «Если хотите обсудить это, подъезжайте к 18 часам по адресу...» Он назвал улицу и дом и добавил. «Если не побоитесь, конечно. Приеду, не опаздывайте». Я повесил трубку. «Я, конечно, не литературный герой». Но нужно же где-то вдохновение искать, чтобы у читателя не было, как у великого, «не верю». Хотя, не исключаю, что товарищ Тригубов назначил мне встречу, чтобы уговорить не поднимать шума и, вероятно, откупиться. Мало ли, забурагозил по пьяной лавочке и теперь стыдно. Но в его случае это было бы самое разумное решение. Но черт его знать, что у Трегубова в голове, может, тоже на практике, так сказать, вдохновляется. «Разберемся. Но подстраховаться надо-таки. Встреча у меня с серьезным человеком, значит реагировать тоже надо подобающе». С такими мыслями я отыскал ближайшее почтовое отделение, купил конверт, марки, взял чистый бланк для Телеграм и на оборотной стороне написал следующее. «Уважаемый товарищ следователь, я Краснов Артемий Трифонович, 1955 года рождения, изучаю вас что 25 февраля 1975 года примерно в 21.00 стал свидетелем нападения на актрису кино Анастасию Павловну. Фамилия, вероятно, Тригубова. Произошло это, я указал адрес. Анастасия Павловна рассказала мне, что нападающих было трое, и одного из них она назвала своим мужем. На следующий день, 25 февраля 1975 года, в 15.30 я позвонил по номеру домашнего телефона актрисы. Трубку взял гражданин, назвавшийся супругом Анастасии Павловны, Тригубовым. Он предложил мне обсудить ситуацию и назначил встречу в 18.00 25 февраля по адресу... Конечно, я опустил ряд подробностей, но они несущественны. Если со мной что-нибудь случится, соседи передадут это письмо в милицию. А информация в нем должна оказаться достаточно для того, чтобы правоохранительные органы начали проверку изложенных фактов. Запечатав послание в конверт, указав на нем свой домашний адрес, наклеив марки, я кинул его в почтовый ящик. Теперь я могу с чистой совестью сказать Трегубову и его поддельникам, что уже сообщил о них куда следует. До встречи оставался еще вагон времени. Надо было его как-то занять. И я решил посмотреть, что сейчас показывают в кинотеатрах. Благо, один из них оказался неподалеку. Не увидел в афише название одного из упомянутых Насти фильмов. Над надписью, выполненной славянской вязью, с фразой «Черное серебро», красовалось изображение главной героини, в которой нетрудно было узнать спасенную мною женщину. Здесь же было и ее имя. Анастасия Тригубова. Ага, значит, у нее все-таки фамилия мужа. Я посмотрел на часы. До начала сеанса оставалось пять минут, и я направился в кассу. Билеты еще оставались, что неудивительно, будний день. Я заплатил 20 копеек, поднялся в кинозал, прошел в шестой ряд и сел на третье место. Начался показ. Рекламы перед фильмами в СССР семидесятых 70 70-х не было, но зато показывали киножурнал «Фитиль», сценарий, которым нередко писал такой мастер поэт и сатирик, как Сергей Михалков. В том ролике, который я увидел, досталось бюрократам, хапугам и нерадивым строителям. По окончанию киножурнала на экране медленно повернулась эмблема главной киностудии страны, где я сегодня проходил пробы на роль революционного матроса. Зазвучала печальная, трогающая душу мелодия, и появились титры с названием фильма. Действие происходило до революции. Обнищавший помещик-вдовец Тургаев распродает домашнюю утварь, чтобы хоть как-то прокормить своих детей. Менее его заложено и перезаложено, сам он пьет по-черному. Все хозяйство лежит на плечах старшей дочери Марии, которую как раз и играет Тригубова. Та влюблена в студента Савельева. Он революционер-народник, страстно мечтает о счастье беднейших слоев населения, но не может сделать счастливой любимую девушку. И тут в имении появляется богатый купец Хлыщев. Он хочет женить на помещичьей дочери своего сына, дабы породниться с дворянами. А сам подшумок выкупает из залога имение Тургаева и готов подарить его молодым в день венчания. Мария не желает выходить за холощого-младшего, распутного и жестокого бездельника. Уговоры отца на нее не действуют. Тут-то и начинается главная драма. Тогда Купчина попросту выгоняет семью Тургаевых из дома, который уже... Да Юрий принадлежит ему. Вдовца и четырех его детей, включая Марию, приютил в своей небольшой квартирке Савельев. Он становится репетитором у нерадивых гимназистов из богатых семей, чтобы как-то содержать своих квартирантов. Мария тоже подрабатывает, обучая девочек музыке, но нужда не оставляет их. К тому же ее смущает неопределенность своего положения, ведь она, девица, живет под одной крышей с молодым человеком. И молва ее осуждает. Да и жених, Хлыщев-младший, не оставляет невесту в покое. Он намеренно распускает о ней самые грязные слухи, а потом и вовсе наносит ей публичное оскорбление. Студент Савельев вызывает купеческого сынка на дуэль и погибает. Мария безутешна, но решает, что посвятит свою жизнь не только младшим сестрам, брату и испившемуся отцу, но и продолжению дела своего погибшего возлюбленного. Ее принимают в кружок революционеров, но не народников, а российских социал-демократов, будущих большевиков. В общем, финал оказался неожиданно оптимистичным. Анастасия в финале в красной косынке с грустными глазами тоже смотрелась прекрасно. Фильм закончился. Я посмотрел на часы без 15.05. Пора было ехать на встречу с мужем-исполнительницей главной роли. Я не колебался, Важнейшее из искусств сыграло свою роль. Я лишь укрепился в мысли, что Анастасию Трегубову следует обязательно защитить от подонков. Где именно находится дом, о котором, мне любезно сообщил ее супруг, я не знал. И выяснять было уже некогда. Пришлось снова взять такси. Машина двинулась к окраине. Проспект, по обе стороны которого торчали строительные краны, воздвигавшие новые кварталы, Превратился в загородное шоссе. Потянулись частные дома и дачные кооперативы, утонувшие в сугробах. Без пяти-шесть такси притормозило возле невзрачного домишки с темными окнами. Я расплатился с водителем, но тот не спешил уезжать. — Ты с концами, парень? — спросил он. — Или обратно поедешь?